Дим и Игорь встретили его в раскрытой двери камбуза, где орудовал едва одетый Амнсен. Варвавшись туда, кого тот увидел разъярённое лицо начальника экспедиции, вымозанный в саже большой острый нож, напоминавший плавник хищной касатки. "Идите в свою каюту", услышал он грозный оклик. "Вы здесь больше не нужны". Когот покорно вернулся в каюту. Разбуженная шумом и криками Мэри, сидела на своей койке. — Все, — сказал ей Когот мрачно, — кончилась наша тангетанская жизнь. Странно, но он не чувствовал ни сожаления, ни даже раскаяния. Как будто прервался долгий, неспокойный сон. Он наконец проснулся и надо заниматься привычными, может, иной раз даже скучными делами, то есть просто надо жить. Одев девочку и выпустив её на палубу погулять, Кагод принялся собирать свои нехитрые пожитки. На самом дне рундука хранился его дорожный мешок из мандарки. выбеленный нерпичей кожи снял со стены барометр свою первую тангентанскую вещь а вот тетрадь погладив обложку когот положил тетрадь на самое дно вместе с запасом новых ещё не заточенных карандашей что ещё когот открыл темный шкафчик и увидел постельное бельё которое так ни разу и не постелил на своё ложе интересно каково лежать на белоснежной материи, жаль, что не довелоspопробовать. всё некогда было. да и забыл он, что в шкафу спрятана материя для сна. он огляделся. вроде ничего не осталось. его чукотская одежда, в которую он пришёл на судно, хранилась на палубе в холодной кладовке, а эту, наверное, надо сдать. как год вздохнул и сел на койку. Придется возвращаться в Ярангу Коляны. Больше некуда. Она, наверное, не будет против, ведь Тангетан, на которого у нее были слабые надежды, переселился к Кумканеу. Что же? Может быть, это судьба? Она хорошая женщина и всегда заботилась о Мэри. Выходит, что Северный полюс увидит без него самую вершину земли. Взойдут на нее... И может быть, вспомнят кого-то. Интересно, вспоминают там гитаны издешних людей, когда возвращаются на свою землю. Послышался стук в дверь, и в каюту просунулась голова Сундбека: "Иди, когот, завтракать". В кают-компании было пусто. На столе оставался только один прибор, когот сел. Сундбек принес омлет из яичного порошка с беконом, поджаренный вчерашний хлеб, масло, джем и кофе, и, поставив все это перед Коготом, сам уселся напротив. — А где Мэри? — спросил Когот, принимаясь за еду. — Она играет на льду, — сообщил Сундбек, с сочувствием глядя на него. — Я собрал свои вещи, — сказал Когот, — только детские не успел. На тебя пока ещё никто не гонит с корабля, сказал Сондбик. Однако я больше не могу оставаться здесь, вздохнул Кагод. Вы все были очень добры ко мне.